Глава сорок пятая. Это был длинный, наполненный событиями и эмоциями день. Мы накупили столько всего, что я понятия не имела, куда и когда это надевать. А Талис всю не желал останавливаться. Он будто дорвавшийся до сладкого ребенок, скупал все, на чем я имела глупость задержать взгляд. Одежда, обувь, украшения и всякие женские мелочи. Лорд Энери брал все без оглядки оставлял доплату, чтобы покупки доставили домой, хватал меня за руку и вел дальше. За всю мою жизнь у меня не было столько вещей, сколько появилось сегодня. И, разумеется, дракон не принимал никаких возражений. «Не понадобится самой, подаришь кому-нибудь». Беспечно махал он рукой, стоило мне только заикнуться о том, что это лишнее. Да, мы все же очень разные. Лорд Талис Энери никогда не испытывал нужды и с легкостью тратил деньги. А мне оставалось только смириться и гадать, откуда они у него. Ведь полгода назад он лишился всего. Но спросить я так и не осмелилась. Мы зашли пообедать в ресторан на центральной городской площади. И, невзирая на высокие цены, в ресторане случился ажиотаж. Прямо как в чайной. Меня нервировало всеобщее внимание, а Талис будто ничего не замечал. И как-то так получилось, что я заразилась его немного шальным настроением. Даже сама предложила прогуляться в парке после обеда. Однако прогулка превратилась в череду светских бесед с местными аристократами, по чистой случайности тоже пожелавшими устроить послеобеденный променад. Останавливать нового владельца города посреди городских улиц они не решались, а в парке во время степенной прогулки не поздороваться было бы невежливо. Домой мы вернулись только под вечер. Уставшие, по крайней мере, я, но довольные. Он так уж точно. А в холле нас встречала немного запыхавшаяся и растерянная жули. «Лорд Энери, прошу прощения, но я понятия не имею, что делать со всеми покупками». Виновато потупив голову, проговорила она. «Отнести в смежную хозяйскую спальню и распаковать». Невозмутимо ответил ей Талис. «В хозяйскую спальню? Еще больше растерялась горничная. Да, разве не там должны находиться вещи моей будущей жены? Приподнял бровь дракон. Жулия бросила на меня короткий удивленный взгляд, кивнула и побежала выполнять распоряжение. Аталис с улыбкой посмотрел на сконфуженную меня и тихо проговорил. Надеюсь, ты не против перебраться в другую комнату? Нет, наверное, не знаю. пожала я плечами. То, что весь этот день казался какой-то затянувшейся шуткой или эфемерным, только возможным будущим, вдруг начало приобретать четкие очертания. «Это действительно происходит. Я стану женой лорда Талиса Энери, хозяина этого города, дракона. Ты наверняка устала. Отдохни перед ужином». Шагнув ко мне и проведя пальцами по мгновенно вспыхнувшей щеке, ласково проговорил он. «Хорошо», — кивнула я, опустив взгляд. И пошла в свою комнату, но, поднявшись на второй этаж, услышала какой-то шум и свернула в другую сторону, к хозяйской спальне. Соседняя с ней дверь была распахнута. Я заглянула и закусила губу. Жули стояла посреди просторной комнаты в светло-бежевых тонах и удрученно смотрела на кучу свертков на полу. Я до ночи с этим провожусь, а еще ужин готовить, проговорила горничная, заметив меня. Вдвоем быстрее справимся, улыбнулась я. К тому же не нужно все разбирать сейчас. Это еще не все, ответила Жули. Часть в вашей прежней комнате, остальное в малой гостиной. В итоге отдохнуть перед ужином у меня не получилось. Мы с Жули перетаскали все покупки в мою новую спальню, и я отпустила ее готовить ужин. А сама, стараясь не смотреть на дверь, ведущую в спальню Талиса, принялась разбирать обновки. Радости мне это занятие почему-то не доставило. У меня никогда не было такой красивой одежды, не говоря уже об украшениях. Казалось бы, должна быть в восторге. Но мне почему-то чудилось, будто я не заслуживаю всего этого. Словно украла или занимаю чье-то чужое место. В результате запихала большую часть покупок в гардеробную, даже не открывая а потом прилегла на широкую кровать всего на минутку отдохнуть и вздрогнула, проснувшись от прикосновения к щеке. «Ты устала, спи», — тихо проговорил Талис, когда я открыла глаза. Улыбнулась в ответ и опять провалилась в сон. А когда в следующий раз открыла глаза, по ощущениям уже была ночь. Я встала и тихонечко, не обуваясь, подкралась к смежной двери. Прислушалась. В спальне Талиса царила тишина. Наверное, уже спит. А Обулась и так же тихо вышла из комнаты. Ужин я пропустила, поэтому решила наведаться в кухню. Но стоило мне только спуститься на первый этаж, как стало очевидно, что талис еще не спит. В кабинете горел свет, и оттуда доносились приглушенные голоса. Точно! Он же утром просил мадам Тюльпи передать магам из противодраконьего общества, что ждет их, чтобы обсудить защиту города. Крадучись, на цыпочках, подошла к двери в кабинет и прислушалась. «Ресурсов, чтобы долго держать щит!» Услышала обрывок фразы. Голос говорившего показался смутно знакомым, будто когда-то очень давно слышала и эти чуть ироничные нотки, и необычную хрипотцу. Но когда и где, не вспомнила бы, даже если очень захотела. «Долго и не нужно. Если все сложится так, как я планирую, уже после следующих выходных в защитном куполе не будет нужды», — ответил Талис. «И что же изменится за неделю?» — спросил еще один мужчина, на этот раз совершенно незнакомым голосом. «Надеюсь, что многое», — загадочно ответил Талис. «При всем уважении, лорд Энери, вашей надежды мало» произнес тот самый ироничный и с хрипотцой голос. Сегодня в окрестностях Паритеры был замечен дракон. Он не подлетал близко. Благодаря отводящей силе щита не нашел город и улетел. Но рано или поздно они поймут, что целый город не мог просто исчезнуть. Догадаются, что дело в магии и начнут атаковать вслепую. А прямые атаки купол сможет держать от силы дня два. Если только... «Дракон был один?» — перебил Талис. «Да, один», — недовольно ответил прерванный собеседник. «Странно. Их должно было быть двое», — задумчиво протянул Талис. «Вы не на том акцентируйте внимание. Когда начнутся атаки, щиту будет нужна подпитка чистой магии. И у нас есть только один такой маг. Вернее, одна». «Нет». Чуть повысив голос... — категорично заявил Талис. — Но Триса не будет в этом участвовать. Судя по тому, что дракон был всего один, это не мой брат. Он знает, что я сильнее и не решился бы явиться в одиночку. Значит, это был какой-то случайный дракон. Из этого следует, что до прямых нападений еще достаточно времени. — А вдруг вы ошибаетесь? Мы не можем так рисковать? Я считаю, нужно привлечь мисс Манор. Еще один голос, на этот раз нервный с истеричными нотками. «Мы понимаем, что вы не хотите тревожить невесту, но в случае необходимости...» «Если эта необходимость появится?» «И если Триса согласится?» «Только тогда», — отрезал Талис. Я поняла, что не могу больше оставаться в стороне, и открыла дверь.